11 январь 5 Матерь Огни йоги Только применение на собственном опыте в жизни знаний, даваемых учителем, дает право на то, чтобы поделиться с другими, если это целесообразно. Чувствуйте временами ценность получаемых знаний и невозможность раздать свое духовное богатство, ибо пусто вокруг. В подобном положении оказывались все носители света. Как большие, так и малые, так было всегда. Огорчаться слишком не будем, ибо существует пространство, которое видит и слышит и запечатлевает все. Если бы знали, сколько невидимых духов ловят светлые мысли и почерпают от них. Слишком много места уделяли мы темному полюсу жизни. Помыслим теперь о светлом. Созвучные духи мыслями света живут и входят в контакт с озвученными сознаниями, воплощенных, когда сознание этих последних устремляются к ним. Зов снизу, ответ сверху. Можно сознательно привлекать к себе сотрудников светлых из тонкого мира, если подняться устремлением мыслей до них. Не могут спускаться они в условия плотного мира, ибо физического тела не имеют, но мыслью бесплотной, до них не имеющих плоти, можно подняться. Мысль материальна. Тонкие тела материальны. Материя везде, но в различных степенях уплотнений. Разницу между плотью, то есть плотной материи физического тела и материей тонкого, надо понять. А также и то, что виды незримой светящейся материи существуют не менее реально, чем плотные.